Развод, замужество и снова развод. Поиски невозможного счастья. Просмотрела написанное и поймала себя на том, что всячески затягиваю описание краха своих семей, который пережила дважды. Мы с Мелом Феррером любили друг друга, это несомненно. Делали все, что могли, чтобы стать идеальной парой и сохранить брак, когда тот дал трещину и начал разваливаться. Казалось, рождение Шона и жизнь в новом уютном доме должны бы заставить забыть все неурядицы, но этого не произошло. Почему два любящих человека, чувства которых проверены временем, не могут сохранить брак? Я много думала над этим, когда осталась одна. Пыталась честно определить собственную вину в развале И многое поняла. Наш союз с Феррером был обречен изначально. Возможно, это видели или хотя бы чувствовали мама и Кэтлин Несбит, когда противились этой свадьбе. Но, думаю, я сама должна была во всем убедиться даже такой ценой. Самое страшное в рухнувшем браке – моя вина перед Шоном. Мы не ссорились с Мелом так, как это делали мои собственные родители – с криками и оскорблениями, но Шон все равно остался без отца. А на развод подала я сама. Надеюсь, Шон когда-нибудь простит меня за это. Почему же у нас не получилось с Мэлом? Феррер замечательный. Он умный, начитанный, энергичный. Он всегда устремлен в будущее и вынашивает множество планов. Чаще всего они неосуществимы, либо заведомо провальны. Но это не мешает Мелу бурлить от идей. Я не против, но невольно оказалась самым грандиозным его планом. Встретив меня, пусть уже и успешно начавшую карьеру на Бродвее и в Голливуде, Феррер решил, что сумеет воспитать из меня настоящую звезду. Если честно, я вовсе не хотела, чтобы меня воспитывали. Этим достаточно долго и упорно уже занималась мама. Второго строгого судью каждого моего слова, взгляда, вздоха иметь рядом вовсе не хотелось. Но, во-первых, я влюбилась. Во-вторых, разом отказавшись от жесткого присмотра мамы и уехав в Европу, сразу оказалась в одиночестве. Позвав на помощь Феррера, я словно отдала себя в его руки. Дальше все было определено. Мэл стал моим наставником во всем. Он не давил на меня, как мама, руководил каждым мгновением моей жизни, доведя сначала до полного истощения в ундине, а потом до скрытого сопротивления вообще. Феррер был старше, опытней, энергичней, напористей. Он легко подчинил меня своей воле, но ненадолго. Чувствуя, что, находясь далеко и играя в фильмах без него, я выйду из-под его влияния, Мэл с первого дня добивался, чтобы мы снимались вместе, либо я снималась в его фильмах. К сожалению, это в немалой степени способствовало развалу нашего брака. Не знаю и даже не хочу задумываться, почему фильмы Феррера настолько неудачны. Вернее, знаю. Причина в его бесстрастности. Кино не терпит холодности, в нем все должно бушевать, Сидеть перед экраном и замерзать от скуки никто не желает. Я едва выжила из-за нервного срыва после Ундины, когда пыталась найти компромисс между требованиями режиссера и Феррера. Мы провалили войну и мир, провалили Майерлинг, загубили зеленые предместья и даже подожди до темноты удался скорее вопреки Мэлу, чем благодаря ему. Мэлу было трудно смириться с тем, что его проекты не бывают успешны. Я это понимала. Но в чём же моя вина? Месяц за месяцем, день за днём, все двенадцать лет нашей жизни я наблюдала за тем, как успех ускользает от моего мужа. Пыталась подчиниться его требованиям, помочь, просто не мешать. Но мои роли, пусть и не все, были удачны. Умела нет». И все, где мы работали вместе, оказывалось провальным. Это было очень больно, невольно все сравнивали мужа и жену. Быть просто супругом Одри Хепберн Феррер не способен, для этого он слишком честолюбив, но встать вровень тоже не мог. Первые годы он воспитывал и наставлял меня как более опытный, старший, в конце концов более сильный характером человек, но постепенно... Получая собственный опыт, я все больше выходила из этого подчинения и, выходя, играла только лучше. Без Мэлла на съемочной площадке мне легче, много легче. Феррер талантлив, но он не желает тратить душевные силы, предпочитая быть просто ремесленником. А в кино так нельзя. Да и не только в кино. Мэлл всегда честно признавал свои неудачи. Никогда не делал вид, что он тоже звезда, никогда ни в чем не укорял. Но каждое слово, каждое обсуждение очередного заведомо провального плана кричало о его внутренней неудовлетворенности. Мне очень хотелось посоветовать выплеснуть эту неудовлетворенность наружу и показать ее даже в фильме. Он мог бы сделать блестящий фильм о каком-нибудь неудачнике. Мог бы. Но никогда бы не сделал. Ставить такой фильм означало бы признать неудачником самого себя. А Феррер никогда этого не признавал. Мог признавать неудачу фильма, роли, но только не общего подхода к делу. Мел, как мама, никогда не показывал, что действительно чувствует, считая это недостойным. Возможно, это недостойно леди, но только не актера. В последние годы нашей с Феррером жизни он стал говорить, что всегда больше тяготел к сцене, хотел играть в театре, а не в кино, и снимался только ради меня. Поняв его, я испытала сильную боль. Мы играли в Ундине, и там он был не лучше, чем в «Войне и мире». Холодный, бесстрастный Мэл, не слушающий указаний режиссёров, играющий как кукла. Я тогда была доведена до нервного истощения и поклялась не ступать на сцену в спектаклях. Желание Мэла вернуться могло означать только одно. Мы должны бросить мой обожаемый Талашинас и переехать в Нью-Йорк, потому что играть где-либо, кроме Бродвея, Феррер не согласен. Я твердо сказала «нет». Вернее, откровенного разговора не было. Я дала понять, что могу какое-то время жить в Испании, могу уезжать на съемки своей и Мэла, но не больше. Получалась не слишком красивая ситуация. Мэл готов пожертвовать ради меня своей карьерой. Считая, что мешаю мужу, я предпочла бы вовсе уйти из кино и стать просто женой и мамой, тем более ради Вшона. Но Феррер считал иначе. В его планах я все же была звездой, а звёздам не положено простаивать. Снова фильм за фильмом, удачные и не очень, лёгкие в съёмках или, наоборот, очень трудные. Я актриса, и муж хотел, чтобы я играла и блистала. А чего хотела я сама? Мне казалось, только быть мамой, женой, хозяйкой дома, что могло быть лучше, тем более это дало бы возможность не составлять конкуренцию Феррера. Но он умён и не желал запирать меня в четырёх стенах и в воспоминаниях. Наступил момент, когда мы уже не могли оставаться рядом. Стоило ли изображать счастливую семью перед всеми, не желая, чтобы Шон рос в неполной семье? Не обрекали ли мы его на иное, чувствовать постоянный родительский разлад? Задумавшись однажды об этом, я поняла, что лучше развестись. Дети чувствуют все сердцем, их не обманут бодрые заявления и дежурные улыбки. Если все разладилось и наладить возможности нет, ни к чему обманывать самих себя и сына. Оставалась надежда на рождение второго ребенка. Но когда случился и этот выкидыш, я поняла, что это судьба и подала на развод». Мы просто поделили все пополам, хотя кое-кто из моих подруг ругал меня за явное попустительство. Твоих денег в семейном бюджете в десять раз больше. Возможно. Но только представив себе, что Шон может быть втянут во все эти дрязги с дележом, я согласилась на любые условия. С моей стороны условие было одно. Шон остается жить со мной, а еще я хотела «ла пассибль». Феррер согласился. Он не смог бы воспитывать сына, постоянно разъезжая по миру, и не испытывал особых чувств к талашиназу. Я добилась того, чего хотела. Жила в тихой, спокойной местности, в собственном доме и с обожаемым сыном. У меня были деньги, внимательная прислуга, не было надоедливых репортеров и было спокойствие. И вдруг оказалось что это совершенно невыносимое для одинокой, еще не старой женщины, жизнь. Через много лет я все же стала жить именно так, размеренно и спокойно. Но я уже была не одна, а с Робертом. Вместе с Робом можно гулять по окрестностям, читать, слушать музыку, болтать ни о чем или даже просто молчать. С Робом да, но не одной. Прошло совсем немного времени, а я уже была готова взвыть от одиночества и скуки. Забота о Шоне не была круглосуточной, он уже вырос и вовсе не желал, чтобы мама излишне опекала девятилетнего сына. Тискать его тоже не позволялось. Друзья сына, если и приходили к нам в дом, то у них были свои занятия и разговоры. Большую часть суток я оставалась одна, телефон молчал, А если кто-то и звонил, то лишь на пару слов узнать, живали еще. Многочисленные разбросанные по миру подруги и приятельницы либо были заняты своими семьями и делами, либо развлекались, либо, как София, вынашивали собственных детей. Жизнь селянки с мирными, но уж очень однообразными заботами оказалась не так интересна. Вернуться в кино я просто боялась. Это сорвало бы занятие Шона в школе и превратило жизнь моего сына в кошмар. Именно ради его спокойствия я покупала и обустраивала «Ла Сибль. Была еще одна причина. Из кино просто исчезали те фильмы, в которых я могла бы сыграть. Теперь требовались героини напористые, энергичные, способные показать не только лицо, но и тело, показать страсть в кадре. Все это не для меня. Когда-то я удивлялась, как совсем молодая София может играть мамаш. Я вот так не могла. Ни в одном фильме у меня нет детей. Роль мамы так и осталась, только домашней ролью. Но с возрастом ушли и роли вроде Холли Галайтли тоже. Я прекрасно понимала, что роль вроде той, что была в «Как украсть миллион», тоже больше не предложат. Наступило время, когда я не видела себя в кино, а режиссеры не видели меня. Но просто сидеть дома тоже оказалось невыносимо скучно. На время каникул Шона мы уезжали в Рим, где у меня было много приятельниц. Они вовсю старались познакомить меня с интересными мужчинами. Но мне не нужен был просто интересный мужчина. У меня был Шон, все мерилось прежде всего отношением к нему. Кроме того, у меня была слава, с которой приходилось считаться. Стоило понять, что я привлекаю человека только своим именем, как он становился неинтересен. Человеку должна быть интересна я сама, а мое имя пусть останется просто именем. И все же я умудрилась влюбиться именно в такого. Возможно, сказалось то, что Андреа Дотти – психиатр. Для него любая душа, особенно женская, вовсе не потемки – а открытая книга. Красивый, молодой, на девять лет моложе меня самой, умный. Он любил светскую жизнь, был жизнерадостен и энергичен. Они с Шоном вполне понравились друг другу и подружились. Оказалось, что сам Андрея влюблен в меня еще со времен римских каникул. Увидев меня на экране, забыть не мог. Мне бы насторожиться, ведь экранный образ, как бы ни был хорош, это не жизнь. К тому же после каникул прошло столько времени, столько всего испытано и пережито, но Андреа заполнил то, чего мне так не хватало. Он просто закружил меня сначала в Риме, а потом и в Талашиназе. Окружил вниманием, подружился с сыном, говорил о том, что мечтает иметь своих детей. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что Андреа Доти в тот момент оказался для меня тем, чем был Феррер сразу после съемок римских каникул. Он просто взял на себя организацию моей жизни, ответственность за меня, за принятие решений. И я послушно поддалась. Я повторяла поведение с Мелом, не осознавая того. Но моему сыну было хорошо, мне комфортно, и я решилась. Родственники Андрея были рады нашей помолвке, несмотря на то, что я всего на 14 лет моложе его мамы. Моя мама недовольна. Она предостерегала от поспешного замужества. Юбер Живанши тоже был против такого поспешного решения, но он знал меня слишком хорошо, чтобы отговаривать. Тихого упрямства мне не занимать. И все же заявление друга привело меня в шок». Я не буду делать тебе свадебное платье. Я не собиралась наряжаться в шикарное платье вроде бального, но от слов Живанши слезы едва не брызнули из глаз, а тот спокойно продолжал. Нелепо будет выходить замуж во второй раз в фате и со шлейфом. Мы сделаем тебе наряд, о котором будут долго говорить. В результате заботы гениального Йобера я вышла из мэрии под ручку с Андреа, в коротком платье из розового джерси и платочки, подвязанным под подбородком. Этот наряд привел всех в такой восторг, что какое-то время шляпники просто остались без работы. Невесты всей Европы вместо фаты бросились покупать платочки. Вот что значит живанши. Выйдя замуж за Дотти, я, кажется, обрела то, о чем мечтала по-итальянски большую и шумную семью, свой дом, обязательные воскресные обеды и посещение церкви всей семьёй по праздникам, заботы о новом жилье, мы заново отделывали большую квартиру, походы вместе с мужем в ночные клубы, всеобщую заботу. Я была счастлива. Сеньора Вандина с присущей истинной итальянки энергией пообещала мне научить готовить итальянские блюда, Хотя прекрасно понимала, что заниматься этим у меня необходимости не будет, пришла в восторг от моих умений, а еще больше от того, что они получены у Софии Лорен. Восхитилась нашей с Софией дружбой, объявила, что о лучшей жене для своего сына и не мечтала, сказала, что хочет много-много внуков и что мы обязательно должны жить в ее особняке на втором этаже». Такому прелестному мальчику, как Шон, очень понравится у нас, и в Риме вообще. Шону понравилось. У него была няня-итальянка Джина, потому итальянским он владел свободно. Это мне пришлось учить язык. Я с восторгом ходила по тем самым улицам, по которым мы гуляли с Пеком, вспоминала, как ездила на мотороллере, как ела мороженое, как была счастлива во время работы над римскими каникулами». Казалось, то счастливое время вернулось. Мы с Андреем часто бывали в ночных клубах и ресторанах. Он прекрасно танцевал, давая и мне возможность почувствовать себя моложе. Но еще большим счастьем стало понимание, что я снова беременна. Второй ребенок. Большая семья. Дом. Что может быть лучше? Причем здесь кино? Оно осталось в прошлом фильмы, которые я смотрела, вызывали большей частью отторжения. Кинематограф, особенно Голливуд, словно сошел с ума, перетащив из жизни на экран насилие и грязь. Светлые и легкие фильмы, вроде «Римских каникул» или «Как украсть миллион», или даже серьезные, как «Моя история монахини», оказывались не нужны. Но тогда не нужна и я сама. Я радовалась. Как хорошо, что в моей жизни появился Дотти. Это мой якорь, моя защита, иначе я наверняка потерялась бы в нынешней жизни. Однако все оказалось не так просто. Радовалась своему уходу из кино я, но не мой муж. Для Андрея я все же была кинозвездой и обязана продолжать таковой оставаться. Ему нравилась популярность, внимание журналистов, мой муж начал давать интервью обещая мое возвращение на экран. Репортеры осаждали наш дом, встречали Шона у школы, не давали прохода самому Дотте. Мне очень не нравилось излишнее внимание к ребенку, а себе же на все вопросы отвечала спокойно. Я живу, как должна жить женщина. Я устала работать на съемочной площадке сутками, думать только о ролях и теперь намерена посвятить свою жизнь детям и мужу. «Но вы же не будете так делать всегда!» «Ну почему же?» В то время меня эта суета беспокоила меньше всего. Я перешагнула сорокалетний рубеж, ждала ребенка и твердо знала одно. Я должна его выносить. Поэтому все лето провела на вилле Дотти на небольшом островке, предпочитая порой и отказываясь от развлечений, а осенью уехала в Талашинас. Я выдержала все, И в феврале 1970 года в клинике Лозанны родилось второе моё сокровище Лука. София, у которой уже был Карл младший, страстно мечтала о ещё одном ребёнке и кричала мне в трубку: "Одри, ты умница. Не стоит думать о работе, когда у тебя есть два прекрасных маленьких ангелочка. Я снова тебе завидую, и снова по-хорошему". Шон к этому времени Маленьким ангелочком уже не был, он вырос, и я очень беспокоилась, как старший сын отнесется к маленькому. Зря переживала. Шон умница, он носился с малышом не меньше, чем я, стараясь каждую свободную минуту поиграть с Лукой. Десять лет разницы не помешали братьям стать очень дружными, хотя часто бывает иначе. Я была счастлива. Что может быть лучше двоих сыновей? только трое или сестричка для них. Вставала привычно рано, готовила завтрак для всей семьи, провожала Андреа на работу, отвозила Шону в школу, занималась Лукой. Иногда мы с Лукой даже ходили в клинику к Дотте и носили ему ужин, если оставался на дежурство. Мои дети были счастливы, муж гордился появлением в семье еще одного мужчину. К моему удовольствию, Он не делал различия между сыновьями. Что еще нужно для моего счастья? Конечно, я предпочла бы жить в Толошиназе, но у Андрея была работа, и с этим приходилось мириться. Но все хорошее так быстро заканчивается. Я не заметила первых признаков разлада. Мне оказалось не до того, все внимание отвлекали дети. Дотти женился на звезде и наивно полагал, что вне площадки я должна блистать так же, как на ней. Ему понадобилось время, чтобы осознать, что я не принцесса из римских каникул, а просто женщина, и хочу быть именно таковой. Он не мог понять, как можно не желать славы, известности, не радоваться интересу к себе, не любить фотографов, интервью, не любить славу. Никакие попытки объяснить, что кино – Это не только слава, прежде всего это огромный, тяжелый, часто удручающий труд, не дающий поблажек, времени на отдых, физический и душевный, что кинематограф не оставляет времени на собственную жизнь. Но ведь ты так легко играла в стольких фильмах. Совсем ни к чему выбирать роли, как в истории монахини. Играй в «Как украсть миллион». Я едва не застонала. Мэл хотя бы понимал чего стоит любая игра и насколько актерский труд лишает человека личной жизни. Мой образ в глазах Андрея явно тускнел. К тому же Голливуд переживал тяжелый финансовый спад. В Лондоне и Риме фильмов тоже снималось все меньше, да и качество их оставляло желать лучшего. Я не говорю о качестве игры прекрасных актеров или качестве режиссуры. Но общая интонация, когда экраны захлестнуло насилие, меня совсем не устраивала. Понимая, что нельзя вечно играть с принцесс, танцевать на вечеринках у Холли Галайтли или воровать предметы искусства с Питером Оттулом, но при всем уважении и любви к Шону Коннери меня коробило то, как его герой убивает. Легко, с саркастической улыбкой на губах. Разве можно приучать людей, к мысли о лёгкости и безнаказанности убийства. Если мир таков, то жить в нём страшно. Я оказалась права. Мир таков. И жить в нём стало страшно, в том числе в Риме. Террористические красные бригады превратили каждый день в нервные ожидания неприятностей. Начались телефонные угрозы похищения детей. Это было для меня самым страшным. С моими детьми... Могло случиться что-то нехорошее. Когда попытались с целью выкупа захватить и самого Дотти, на него напали при выходе из клиники, но Андреа успел позвать карабинеров, и похищение не состоялось. Мои нервы сдали. София Лорен и Карло Понти уже отвезли своих малышей в Париж, я повезла своих в Талашинас. Даже зная я, что за этим последует, Все равно предпочла бы безопасность мальчиков. Андрея не мог бросить клинику в Риме, но первое время приезжал к нам часто, однако от воскресенья до воскресенья целых шесть дней, и молодой активный человек не мог сидеть эти дни дома с мыслями о семье в Талашиназе. Это я понимала. Но все же появлявшиеся в прессе фотографии Дотти с многочисленными поклонницами его умения танцевать не приносили радости. Андреа развлекался, а я воспитывала детей. Время шло. Мне присылали сценарии, но все они меня не устраивали. Сниматься в сценах убийств или насилия не хотелось. Кроме того, я не могла оставить детей. Но однажды в Телошинас приехал Ричард Лестер, который намеревался снимать, «Возвращение Робин Гуда» и предлагал мне роль подруги постаревшего Робина, Аббатисы Марион. Самого Робин Гуда играл мой обожаемый Шон Коннери. В фильме он не должен никого убивать, усмехаясь. Меня устраивало все, даже сроки съемки. Лестер обещал справиться за время летних каникул, чтобы я могла взять детей в Испанию и не нарушать их учебный ритм. К тому же меня ждал... Немалый гонорар – 760 тысяч долларов за шесть недель съемок. Совпало все, и я согласилась сниматься. Фильм тут же переименовали в «Робин Гуд» и «Марион». По-моему, совершенно зря. Я холодела от ужаса при одной мысли, что мне придется вернуться в свет софитов. За восемь лет совершенно отвыкла от съемочной суеты. Лестер действительно снимал быстро. Сама манера мне была совершенно непривычна. После долгих предварительных разговоров о построении сцены, репетиций и десятков дублей, к которым я привыкла у Уайлера, съемки в один-два дубля были чем-то совершенно непривычным. Как снято? Но мы же сделали всего два дубля. Достаточно. А крупный план? Я привыкла, что оператор сначала снимает общий, потом решает, Кого ему выделить для крупного плана, снимает отдельно почти каждого из актеров, выбирая для каждого свой ракурс, и только потом решается, что именно оставить. Когда-то для меня множество дублей были мучением. Я играла лучше всего в первом, но постепенно привыкла и старалась даже тридцатый представлять себе единственным. Зато теперь, столкнувшись с необходимостью играть сразу бело, почти запаниковала. Лестер ставил несколько камер, которые делали сразу все, общий план, средний и крупный, будучи нацеленными на разных актеров. Быстро, но непривычно. Я любила все отрепетировать, четко осознать каждое предстоящее движение и только тогда выходить на площадку. Шон Коннери, напротив, с легкостью играл сразу все, что угодно. Но все шли мне навстречу, помогая и помогая словно я все та же девчонка на съемках римских каникул. Забавно, но я каждый свой фильм, каждую роль сравнивала с римскими каникулами. Вовсе не потому, что получила за них «Оскара», а потому что это действительно эталон жизни на съемочной площадке. Режиссеров сравнивала с Уайлером, актеров с Грегори Пеком, а операторов с Янгом. А себя с кем? Я радовалась и ужасалась скорости съемок. Ведь иногда даже происшествия превращались в кадры из фильма. Так было, когда повозка, в которой мы переправлялись через реку, опрокинулась, и мы оказались по колено в воде. Операторы не остановили съемку. Лестер уверял, что кадры получились замечательные. Моим мальчикам совсем не понравилась их мама в грубом монашеском одеянии. Зато очень понравилось оружие Робин Гуда и возможность почувствовать себя, в окружении настоящих средневековых разбойников. Сам фильм шедевром не стал, ведь главные герои не молоды и не слишком счастливы. Современного зрителя мало интересовали личные переживания людей в возрасте, решивших начать жизнь сначала и попробовать вспомнить свою любовь. Казалось, Андрея должен быть доволен. Его жена вернулась на съемочную площадку. У нас снова берут интервью, Мы поехали в Америку для рекламной кампании фильма, где Дотти вдоволь мог общаться с представителями киноиндустрии, беседовать с журналистами, улыбаться и чувствовать себя звездой. Также было и на вручение «Оскаров» в 1976 году в Лос-Анджелесе. Дотти радовался всему, куда больше меня самой. Я, наоборот, страшно нервничала. Наша семейная жизнь быстро шла ко дну, как дырявая лодка. И мне вовсе не хотелось, чтобы это заметили досужие журналисты. Выходя замуж за итальянца, я должна была понять, что они редко бывают верны женам. В том обществе, где мы с Андреем вращались, мужчина без любовницы выглядел весьма странно, его жалели бы. Наличие связей на стороне не только не считалось грехом, но и поощрялось. Но я отношений «твой муж – это мой муж» и наоборот не понимала. Мне нужна верность. Глупо. Возможно, мы с Мелом не были верны друг другу, но это было обоюдное решение. К тому же романы обычно начинались и заканчивались на съемках. Трудно не любить партнера по фильму. Да, у меня были романы с Холденом, с Робертом Андерсоном. А роман с Финни едва не привел к скандальному разрыву с Мелом. Но у Дотти нечто совсем иное. Молодой. Привлекательный мужчина, к тому же прекрасный, разбирающийся в женской психологии, он легко очаровывал и легко очаровывался сам. Изменял, приезжал ко мне с цветами и даже не каялся. Если бы он при этом не делал свои измены достоянием гласности, сильнее оскорбить женщину, чем публично продемонстрировать неверность ей, трудно. Журналистам стало известно, что мой супруг – вводит своих любовниц прямо в нашу квартиру. Мне казалось, что все просто показывают на меня пальцем, ведь я старше Дотти, да и выглядела уже не лучшим образом. Я еще пыталась сниматься в фильмах, но все они больше не приносили ни славы, ни даже удовлетворения. Теперь я пыталась помочь Шону, ведь на фильм они все смеялись, его пригласили помощником режиссера и дали небольшую роль. Мои сыновья повзрослели. Шон уже работал. Лука еще учился. В Талашиназе со мной теперь жила мама. Она была серьезно больна, перенесла инфаркт, а потому продала свой дом в Сан-Франциско и перебралась к нам. Только вот Андреа со мной не было. Мы уже жили в розь, больше не имело смысла делать вид, что у нас хорошая семья. Только вынужденная жить отдельно из-за внешних обстоятельств. Мой второй брак рухнул. Я снова осталась одна, но как раз в это время я встретила человека, которого должна была встретить давным-давно. Человека, которому оказалась нужна я сама, а не моя слава и звездность. Это Роберт Уолдерс. Размышляя над своими неудавшимися браками и романами с мужчинами, я вдруг поняла страшную вещь. Никто из них Меня не любил по-настоящему, то есть не любил меня саму. Мелу Ферреру я была нужна только в воспитательных целях, даже если при том он испытывал ко мне страсть. Андреа Дотти только как звезда. Уильяму Холдену лишь как любовница. Роберт Андерсон находил в моих объятиях утешение после смерти обожаемой жены и разлуки с Ингрид Бергман. Финни не пошевелил пальцем, чтобы удержать меня подле себя, когда возникли затруднения. А мне был нужен тот, для кого не важна моя известность, кто понял бы мою тягу к семье, детям, дому, кто поддержал бы меня просто потому, что это я. Бог подарил мне встречу с таким человеком, и я счастлива.